Каждый из нас заслуживает достижений и собственного расцвета. Я снова повторяю, что пришло время принять более доброжелательный хронометр для измерения человеческого развития, не раздувать сверх меры значение стандартизированных тестов, позволять каждому индивидууму раскрывать свой потенциал. Нам нужно дать самим себе передышку. Нужно признать тот факт, что мы все разные, и радоваться ему. Это прекрасно, что мы обладаем разными умениями, чертами характера и знаниями, и у каждого из нас свой путь к процветанию. Однако сегодня мы делаем совершенно противоположные вещи. В обществе наблюдается откровенный перекос понятий и восхищение теми, кто демонстрирует исключительные когнитивные способности и целеустремлённость в раннем возрасте. Мы заставляем детей и подростков, мозг которых ещё только развивается, показывать себя, поступать в правильные школы, выбирать нужные предметы и подходящую работу. Мы поддерживаем тех, кто проявляет свою исключительность в очень и очень ограниченном смысле. Что же делать всем остальным, у кого темп физического, когнитивного и эмоционального развития не такой стремительный, кто не приуспел с самого начала и не стал ранним цветком? радоваться, что они поздние цветы, обладающие уникальными способностями, которые мы обсудим в следующей главе.